Глава 41. Глаза были закрыты, и открыть их не получалось. Он слышал, что происходит вокруг, но приглушенно, будто под водой, хотя шум собственного дыхания и биение сердца оглушающе гремели в ушах. Сознание то уплывало, то возвращалось, иногда он погружался в блаженную тьму, иногда возвращался в странное состояние перед самым пробуждением. Когда пришел в себя, тело было такое тяжелое, что пошевельнуться не выходило. Он ничего не помнил, не знал, сколько времени прошло и где, он просто плыл по течению. Вокруг была знакомая мягкость и пот, и над ним с запахом уюта и неги. «Она!» — шепнул разум паутиной, разматывая короткое слово. «Казалось, если получится поймать его, оно вытащит куда надо». В щеку что-то мокрое и пованивающее, лизнуло с тошнотворным чавканьем. Он поднял свинцовые веки и оказался нос к носу с самой страшной и самой милой собакой на всем бушонге. «Леонард», — вспомнил он, застонал и нечеловеческим усилием перевернулся набок подальше от влюбленного нападения. Взгляд упал на маленькую женщину в кресле. Она заснула, уронив голову. Едва дыша, едва ворочая языком, он смог позвать ее по имени. «Диана!» Она не шелохнулась. Он посмотрел, как она дышит, послушал, как воздух входит и выходит из нее в ритм с вилянием собачьего хвоста. «Диана!» Повторил он погромче, губы начали слушаться. Она приоткрыла глаза, потом резко выпрямилась, будто марионетка, которую дернули за ниточки. «Харт!» Она бросилась к нему, прижала ладонь ко лбу, как делала мама, когда он болел. «Как себя чувствуешь?» «Я тяжелый», — ответил он, и подумал, что ответ крайне дурацкий. Она заключила его лицо в нежные ладошки, поцеловала в нос. «Альма тут?» — промямлил он. Он словно надрался». «Пойду позову ее, всех позову!» Она прижалась лбом ко лбу, и Харт почувствовал аромат ее мыла с бергамотом, а потом отпустила его. Стащила Леонардо с постели и бросилась из комнаты с криком «Он проснулся!» Хотя Харт в жизни не слышал, чтобы она повышала голос. В пересохшем горле драла Он увидел на тумбочке стакан воды, но пока не сел, не понял, что лежал в кровати. Место было знакомо, и эта мысль мяукала в голове, как кошка, которая просится в дом, но жажда занимала все его внимание. Он ужасно хотел пить. Потянулся к стакану, зацепил его, едва не уронив, потом взял как следует. Залпом выпил воду, охладившую пожар в горле, и из уголков рта потекли стройки. Поставил стакан на тумбочку и озадаченно взглянул на мокрые пятна на простой белой хлопковой майке, плотно натянутой на груди. Майка была ему мала, к тому же она явно чужая. Воображаемая кошка памяти все яростнее скреблась в калитку разума. Харт едва успел признать, что находится не у Альмы с Дианой, когда в комнату ворвался дакерс и повалил его на матрас еще радостнее, чем Леонард. Харт застонал, и знакомый голос Альмы рявкнул. «Слезь с него, болван! Да что ему будет, он не бьющийся!» дакерс просиял и помог ему сесть. Харт окинул взглядом знакомые лица, нависшие над ним. «Да, Кирс, Альма, Диана и...» «Зэдди Берцел?» «Я у Мерси, побледнев, сказал он...» «Верно». Альма улыбнулась ему. «С чего ей улыбаться в такое время? Мне нельзя тут быть...» «Где Мерси?» спросила у Зэдди Диана. «В мастерской». Альма схватила его за руку и потащила из спальни, из спальни Мерси. «Пошли за ней...» ну да и зэдди ушел за человеком с которым харту никак нельзя было видеться он отбросил одеяло и нетвердо встал тут все вдруг набросились на него и он потонул в море и из... змеет нет нет, нет. ляк обратно и ты три дня не приходил в себя «Мне надо уйти», — настаивал он, и в этот же ужасный момент понял, что на нем нет ничего, кроме белой майки и боксеров, которые были ему малы с узором из хот-догов, определенно не его трусы. «Где моя одежда?» — его никто не слушал. Они все пытались уговорить его присесть или прилечь, а в голове звенела его собственная тревога, и, наконец прорвалась наружу. «Мне надо уйти. Харт, успокойся. Мне нельзя ее видеть. Харт, пожалуйста!» Он вырвался из их рук, больно ударившись лодыжкой об низ кровати. «Мне нельзя ее видеть!» «Харт?» Имя, произнесенное этими губами, прорезало гомон. Все замолчали, включая Харта. Мерси стояла на пороге собственной спальни, и Зэдди нервно мялся у нее за спиной. Она была в рубашке в желтый цветочек, в комбинезоне с высокой талией, волосы покрывал желтый шарф, очки в красной оправе сидели на носу кривовато. Хард замер, встретившись с ней взглядом, сердце едва начало срастаться, а теперь он увидел ее, и оно снова разорвалось. Он стоял почему-то в чужих трусах и не мог скрыть, насколько разбит и беззащитен, а вокруг было слишком много людей, которые видели, как больно ему смотреть на нее. Лишь тогда он наконец-то задался вопросом, как вообще оказался в полуголом виде в спальне Мерси, при этом он был на девяносто девять процентов уверен, что секс тут ни при чем, никоим образом он не смог бы забыть, что занимался любовью с Мерси, Мерси, которая смотрела на него с непонятным выражением не злости, но и радости. Ты помнишь, что произошло? — спросила у него Альма, ласково касаясь его руки в нехарактерной для себя манере. Он покачал головой, хотя, честно говоря, особо и не пытался вспомнить. Он не сомневался, что восстанавливать цепь событий, в результате которых он оказался в квартире Мерси в загадочных трусах, — плохая идея. «Дайте с ним поговорить», — попросила Мерси, и к изумлению Харта все послушно убрались из комнаты, оставив их наедине. Он не знал, что сказать, и она, очевидно, тоже. Между ними кричала тишина. «Прости», — наконец сказал он, обращаясь к вязаному коврику под ногами. «Я знаю, что мне сюда нельзя. Я уйду, только вот, ну, одежду найду. Ее пришлось сжечь. Ой...» Он все больше склонялся к мысли, что не хочет вспоминать произошедшее, и тот факт, что его одежду пришлось сжечь, лишь укрепил его в этом решении. «В барже есть запасная», — предложил он, и каждое слово было пропитано отчаянным желанием свалить. «Твоя баржа осталась на северной базе. Зэдди с Пеном завтра хотели за ней заехать. На северной базе? Что там забыла его баржа?» Память возвращалась клочками и осколками. «Решение открыть дверь. Сбора на северной базе. Солилис. Поле. Сражение. Боль» заблудшие души Танрии, летящие на него, упавшее тело, захлопнувшаяся дверь. «Я умер», — сказал он, — лицо онемело. «Да, я мертв». «Нет». Он вдруг обратил внимание на ее лицо. Глаза за очками покраснели, будто она плакала или собиралась расплакаться во взгляде жалость, Ее жалость он вряд ли выдержит. Хотелось сбежать отсюда, от нее и от ее невыносимого сострадания, но она стояла между ним и дверью так, что он вновь уставился на коврик. «Я знаю, что ты совсем этого не хотел», — сказала она, «но надеюсь, что все равно легче, когда знаешь правду». «Какую правду?» — вполголоса повторил Харт, — «что ты бессмертный». Он отсутствующе кивнул, а потом вспомнил все, вообще все, маму и дедушку, и Грейси, и Билла, и все места, которые считал своим домом, вспомнил привратника, своего отца, который говорил с ним на ветке клена, вспомнил, какие у папы были теплые руки, как ласково папа поцеловал его, укладывая в кровать, как пообещал, что у него две смерти и две жизни». Он позволил себе еще раз взглянуть на Мерси. Теперь он понял причину ее жалости, и его тронули ее заботы и сочувствия. Особенно учитывая, что эту тревогу он мог для разнообразия и развеять. «Я не бессмертный, Харт. Ты был мертвый, а теперь живой». Он чуть не рассказал ей все, но какой в том был смысл. Жизнь он себе вернул, но в ней все так же не было Мерси. А в итоге он просто сказал... «Я знаю. Тут тебе придется мне поверить. Не то, чтобы у тебя было много поводов». Он посмотрел, как она удивленно нахмурила брови. Это было так мило, что он разрешил себе полюбоваться мгновение, а потом сказал «Не буду надоедать. Альма и Диана не откажут подбросить меня к себе. Тебе нельзя уходить. Думаю, так будет лучше». Она пошла прямо к нему, и у него сердце ушло в пятки. Он застыл в ожидании, хотя и не представлял, чего именно ждать. Пощечины, удара в живот, пинка по яйцам. Поцелуя, она открыла тумбочку, вытащила листок и протянула ему. Дорогой друг, зачеркнуто, дорогая, зачеркнуто, Мерси. Захотелось устроить истерику невесте удачи, но это не изменило бы того факта, что письмо теперь было у Мерси в руке. Она прочитала его, увидела его сердце, этого теперь было не изменить и не спрятать, и он ощутил, будто с него содрали кожу. ну мою одежду сожгли, беспомощно», — беспомощно сказал он, устремляя взгляд на беспощадную откровенность собственных слов». Правда в том, что если бы кто-нибудь потрудился познакомиться со мной ершистым и хрупким поближе, они поняли бы, что мое сердце и душа всецело принадлежат Мерси Берц, лучшему человеку, которого мне выпала честь узнать. Немкелим выудил его у тебя из жилета и доставил, прежде чем мы сожгли одежду, кролик, босарей. — Блин! — выдавил Харт, отвернулся от нее, вцепился в изголовье кровати. — Прости! — За что? За все. Не мог бы ты уточнить. Он чувствовал спиной ее пронзительный взгляд. Прости, что не рассказал о письмах. За извинением последовала еще одна дикая пауза. Получается, у тебя крайне скверно, так что давай помогу. Давай я расскажу, за что конкретно тебе следовало бы извиниться. В голосе Мерс извинил такой гнев, что Харт весь подобрался. — Тебе следует извиниться за то, что подумал, будто я никогда не прощу тебя за молчание насчет писем, за то, что не смог забыть сгоряча сказанное мной и не пришел поговорить, за то, что рисковал жизнью, когда в мире есть люди, которые любят тебя и нуждаются в тебе, за то, что пошел и спас мир и умер в процессе и оставил меня без тебя. «Прости — Прости, — всхлипнул он. Не желаю даже слышать прости, Мёрси, или я тебя недостоин, Мёрси, или надеюсь, ты кого-нибудь встретишь, Мёрси. Я хочу услышать: я люблю тебя, Мёрси. Она швырнула письмо на тумбочку и судорожно вздохнула. Харт отпустил из головы и ошеломлённо посмотрел на неё, а потом нашёл нужные слова. «Ну, разумеется, я люблю тебя, Мерси. В этом были сомнения», — она разрыдалась. «Во имя матери Горестей, ты обнимешь меня или нет?» Харт подчинился неуклюже и скованно обвил ее руками, но обнимать Мерси было словно вернуться домой, и он притянул ее ближе, прижал покрепче, чувствуя ее тепло и вдыхая сосновый аромат волос. «Пожалуйста, не прогоняй меня», — прошептал он. «Если еще раз уйдешь, я тебя придушу». Мерси поцеловала его, и он чуть не упал на колени. «Я люблю тебя», — сказала она, касаясь его губ. «Боги, я тоже тебя люблю всей душой». Он поцеловал ее, стараясь не измазать слезами и соплями. Она снова расплакалась, и он подумал, что ее сопли и слезы совершенно его не пугают. «Какая ж милота!» — произнес позади знакомый голос. Харт гневно уставился на босарея, который по каким-то неведомым причинам стоял на пороге и пялился на них с Мерси, а с ним Альма, Диана, дакер Зэдди и Филин, и все улыбались. «Ну, грёбаная милота же, скажите?» — спросил у остальных босарей. «Ага», — ухмыльнулся Зэдди, — «классные боксеры, Ральстон». «Это трусы Зэдди, да?» — шепотом спросил Харту Мерси. «Мы были в отчаянии», — Филин чопорно похлопал крыльями. «Браво, браво! Какой изумительный финал! Счастливые финалы мне по душе!» «Хочу напомнить, что я так и думал, сэр», — влез дакерс Босарей высморкался в платок. «Гребаная красотища!»